«В этом вы не виноваты, верно? А вот то, что я их заметил, самых опытных твоих людей, тут уж вы виноваты. Ты, Эрна, тоже наверняка заметил бы молодца лет по тридцать, если бы он попытался вести себя как школьник. Тибор чуть со смеху не помер, глядя на него» а вы, папаша, снова задираетесь. Сказали бы лучше, что у вас за дела появились с Тибором, недовольно заметил Балент. «Я опишу все это в своих мемуарах», — смеясь ответил Шалго. «И если интересуетесь, спешите оформить на них подписку. Принимается в любой книжной лавке». — А правда, Оскар, какого дьявола тебя понесло вчера, Фюррот? — Да еще под вечер, — спросил Кара. — Потому что и Хубер туда поехал, — ответил Шалго и тотчас же понял, что проговорился. — Хубер? Вчера вечером? — удивленно воскликнул майор Балент. — Он весь вечер отдыхал у себя в комнате. А вот по наблюдению Лизы, он вечером куда-то выезжал. Скорее всего, Фюрет. должен сказать, что пока еще я больше верю проницательности Лизы. И действительно, я обнаружил Хубера в балотон Фюреде. «Правда, могу вас успокоить. Он ни с кем не встречался. Был на кладбище. Около одной могилы задержался особенно долго». В дверях показалась Лиза. «Друзья, обед готов!» — весело воскликнула она. Кара сердито посмотрел на Балента. «Товарищ майор», — начал он официальным тоном, — «мне это не нравится. Расследованием руковожу я. Если мы о чем-то уславливаемся, то потрудитесь уж выполнять это, а если вы почему-либо все же отклоняетесь от нашего плана, то хотя бы докладывайте. Вы ведь не частный детектив». «Вы меня поняли?» «Понял, товарищ полковник?» Балин обедал вместе с ними. Настроение у него было испорчено. Как видно, он недостаточно еще знал «Шалго». А поэтому посчитал, что тот умышленно подстроил ему неприятность и выговор от кары. И Балент решил при случае высказать без обиняков это старику. За столом они почти не разговаривали. «Господи!» — воскликнула вдруг Лиза, чуть было не забыла. Звонила ласточка и просила срочно передать тебе, Миклыш, что у развалин в старом парке хубер бесследно исчез. Они обыскали все окрестности, но не нашли его. Бригада наблюдения вернулась в гостиницу и ожидает указаний. «Какая же я правозабывчивая!» «Черт бы их побрал!» — выругался Балин, «ты встал!» «Они получат от меня указания. Я им задам!» Лицо Балинта пылало от гнева. Ему было стыдно перед полковником. «Сядь, Миколаш, и не кипятись, спокойно и почти ласково проговорил Шалгу. «Поешь спокойно. Вполне возможно, что в старом парке...» Он применил один из приемов, чтобы уйти от них, хотя я уверен, что они сделали все. И вообще в Эммиде, в этом лабиринте улочек и переулков, кого угодно можно потерять. А чтобы ты окончательно успокоился, скажу. Хубер... — Не был вчера в Фюреге. Я просто хотел тебя разыграть.